Первый и бизнес-класс уже сидели в самолете и, как он предполагал, попивали шампанское, а ко входу вызвали последние ряды экономического класса. Он понимал, что проиграл в гонке со временем, проиграл бессмысленно и глупо. Собрав все силы, он приклеил на лицо самую обворожительную улыбку, на какую только был способен в этих обстоятельствах, и подошел к молодой полной блондинке в униформе ТВА, стоящей с телефоном у входа, над которым светился номер его рейса. Вы, вероятно, знаете, что я должен лететь этим самолетом. Дельта перекинула меня на этот рейс вопреки моему желанию. Вы подтвердили это факсом и телефонным звонком. Я сейчас покажу вам этот факс. Мой ряд уже вызывали на посадку?» — осведомился он, стараясь придать голосу спокойную интонацию. Он надеялся, что подобная наглость вынудит ее занять оборонительную позицию. Но она в тот же миг раскусила его игру. Улыбнувшись, она спросила, как его фамилия. Когда он повторил ее по буквам, она проверила в компьютере и сообщила, «Вам крупно повезло. Когда мы вычеркнули вас из списка пассажиров, так как вы опоздали, Дельта включила вас на рейс в 20.35. И только потому, что вы были там первым на листе ожидания, и кто-то в последний момент отказался лететь, а из-за неисправности в их компьютере вас после бронирования билета у нас не вычеркнули с их листа. К вам, видно, благосклонные компьютеры». «Стойки дельта находятся в этом же терминале. Рекомендую как можно быстрее перейти к ним. В Париже вы будете всего на полчаса позже нашего рейса». И прежде чем он успел что-то сказать, она отвернулась и занялась другим пассажиром. Когда он бежал сюда, то краем глаза отметил, что Дельта размещается в восточной части этого терминала и теперь, не говоря ни слова, понесся в ту сторону. Когда он добрался до стоек Дельты, там еще клубилась толпа. Он облегченно вздохнул. С «Дельтой» всегда есть запас времени. И Якуб отметил это еще, когда начал летать на самолетах этой компании. И только когда он получил посадочный талон, его вдруг ударило. Она же не знает о том, что у него неожиданно сменился рейс. Но пассажиров уже приглашали в самолет, а телефона поблизости не было. Ладно, пошлю ей из самолета эмейл и позвоню в гостиницу, решил он. Он поднял чемодан, сумку с ноутбуком и вошел в рукав ведущий в самолет и когда уселся на свое место у иллюминатора, почувствовал страшную усталость. Самолет грузно взлетел, а он сидел, не шевелясь, и совершенно спокойный, смотрел на фантастическую иллюминацию Нью-Йорка. Он подумал, что впервые за многие годы смотрит на подобную картину и не боится. Но вот нью-йоркские огни превратились в смутную туманность, и тогда он закрыл глаза и лишь теперь по-настоящему начал путешествие. Он летел в Париж только ради нее, и только к ней. Еще всего несколько часов, и он увидит ее. Ему не хотелось в очередной раз мысленно повторять, что он скажет ей, о чем спросит, когда тронется до ее руки. Не хотелось, потому что он знал, все будет не так, как в том сладостном плане, который он составил для себя. Не так, потому что она непредсказуема, и ей достаточно будет сказать всего одно слово, и все пойдет совершенно иначе. Так бывало даже в их разговорах по ICQ. Несмотря на то, что больше говорил он, темы разговоров устанавливала и меняла она. Но он все равно предпочитал иметь заготовленный план главным образом из-за радости придумывания его. И вдруг он понял, что ему безумно хочется выпить вина. Он осмотрелся. В салоне царила общая расслабленность, какая наступает после напряжения, связанного со взлетом. Кое-кто готовился ко сну, укрываясь одеялами, другие вставали, чтобы на недолгом пути до очереди выстроившийся перед туалетом окончательно отряхнуться от недавнего страха. Некоторые вытаскивали из сумок книжки или газеты, а были такие, кто уже опустил спинку кресла и закрыл глаза.